Глава тридцать 63 Шестьдесят третий день после исчезновения. Элла Ди Фрей. Я разнесла здесь все, все, что Джек пожертвовал мне в попытке превратить тюрьму в подобие дома. Я разодрала футболки, календарь, простыни, перевернула вверх дном комод, опрокинула прикроватный столик, избила кулаками матрас, вытащила готовые обеды из холодильника и по очереди швыряла их в стену. Затем повалилась на пол посреди устроенного разгрома и орала до тех пор, пока не сорвала горло и не начала икать. «Не познакомимся я с он сейчас был бы жив? Я вспоминаю Флоренс, сидящую в тяжелой скорбной тишине на похоронах, окутанную темно-мерцающим покровом потери, горе и несчастья, Покровом, который я соткала, линея собственными руками, даже не подозревая об этом. Я вплела в нить ее судьбы волокном мучений, которое теперь никак не вычесать». Пусть технически не я была за рулем машины сбившей Ноа, но фигурально именно я управляла ею. А еще пока я лежала на полу, до мне дошла одна вещь. Я переспала с убийцей своего возлюбленного. Джек убийца. Если он убил Ноа, то может убить и меня. Вряд ли он этого хочет, по крайней мере, на данный момент, но вполне способен на убийство, если я буду сопротивляться или давить на него, и он слетит с катушек. Возможно, это произойдет случайно, но в любом случае в нашей истории может быть только один исход. Либо Мруя, либо Джек. От долгого лежания на твердом полу затек весь правый бок, и я уже порываюсь встать, но тут случайно заглядываю под кровать. И от увиденного даже замираю. А потом вспоминая, что Джек может вернуться в любой момент, и торопливо запускаю под кровать руку. А потом, усевшись на полу, сжимаю свою находку так крепко, словно она вот-вот исчезнет. Старенькая Nokia, Та самая, которую я нашла в тумбочке, когда впервые заглянула в подвал. Жек тогда меня напугал, и я случайно уронил телефон. Сердце бешено колотится. Я включаю трубку и жду. «Ну уже давай, давай». Экранчик наконец-то вспыхивает, приветствуя меня знакомой пиксельной заставкой с двумя руками. Мне будто снова в тринадцать. «Да чтоб тебя!» — ору я, обнаружив, что сигнала нет. Распахнув дверь в ванной, я встаю на унитаз, Все, что мне нужно, хотя бы один процент сигнала. Один чертов процент. Тщетно. Я все равно набираю телефон службы спасения. Звонок не проходит. Ну, конечно. Я сжимаю телефон трясущимися от злости и разочарования руками. Но подавляю желание зашвырнуть его куда подальше, потому что понимаю, он может пригодиться позже. Ощутив неожиданную слабость в ногах, я опускаюсь на колени и бездумно таращусь на телефон, представляя... Как волшебным образом сигнал все-таки появляется, и мне удается позвать на помощь. Как я, рыдаю от облегчения, рассказываю службе спасения, кто я и где меня держит. А потом остаюсь на линии, слушая спокойный, утешающий голос оператора в ожидании приезда полицейских. Они примчатся, выбьют двери, вытащат меня из подвала наверх на свежий воздух. И я буду плакать, конечно же, но от облегчения. «От облегчения, Господи! И позвоню родителям, и они будут рыдать вместе со мной» и папа с мамой мигом запрыгнут в машину и ринутся сюда на всех парах, и мы всем скопом будем обниматься крепко-крепко и рыдать от радости, а папа будет приговаривать «все в порядке, лапушка, все хорошо», а потом мы побьем горячего чая, и я, надежно спрятавшись между двумя несокрушимыми опорами моей семьи, буду смотреть, как Джека, закованного в наручники, отволокут в полицейскую машину и везут в тюрьму, где он просидит до конца своих дней». Не знаю, скоро ли вернется Джек, но сейчас, утолив потребность что-нибудь соломать, я снова обретаю способность мыслить логически. В устроенном мной свидарнике я жить не могу, даже если бы и захотела. Джек мне не позволит. У него настоящий пунктик на чистоте и аккуратности. Опустив взгляд на телефон, бесполезно лежащий у меня на коленях, я судорожно выдыхаю и поднимаюсь. На трясущихся ногах, возвращаясь к разгромленным вещам и трясущимися руками, принимаясь наводить порядок. Заправив кровать, я как следует прячу Нокио подальше под матрас. Я не особо верующая, но сейчас горячо молюсь, чтобы Джек не нашел телефон. Один из ящиков комода разлетелся в дребезги. На полу валяются щепки и гвозди. Я поднимаю один, три в длину, толщиной с мой мизинец. Обуви у меня нет, Джек утверждает, что она мне ни к чему. И я радуюсь, что не успела на этот гвоздь наступить. И тут меня осенеет. Из всего доступного мне в подвале брахла этот гвоздь — самое опасное оружие. В памяти всплывает бархатный баритон Джека. «Как далеко ты зайдешь?» «Совсем далеко не зайду, конечно, потому что пырнуть Джека, да и кого бы то ни было гвоздем, я не смогла бы, это уже действительно перебор. Но тем не менее, кое-что в голову все-таки приходит». Я вспоминаю, как Макалей Калкин воткнул в лестницу гвоздь острием вверх. Готовил ловушку для грабителей, вломившихся в дом. И как этот самый гвоздь потом впился в мясистую пятку Дэниела Стерна, который с воплем рухнул вниз. Мы каждое Рождество пересматриваем один дома, спорим о том, кто где сядет, что взять на перекус и чья очередь готовить горячий шоколад. Но как только на экране возникает дом МакКалистеров, увешанный гирляндами, все споры тут же утихают. «Теперь я знаю, что нужно делать».